Глава 13. Несмотря на все мои заверения, китайцы не пошли мгновенно в лобовую атаку, проявили осмотрительность. Но, в общем-то, не могу их в этом винить. Вполне себе взвешенный шаг. Вот когда они привыкнут к силе Гаврюши, смогут к триадовцам с ноги залетать и крошить их подряд, и уже тогда триада уйдет в глубокое подполье. Но пока что сопротивление в лице этих пяти китайцев Поступает вполне прагматично, поэтому я не стал их журить за излишнюю осторожность. Наша делегация подошла к двери на улицу. Сила, который стоял в этой двери, сначала долго смотрел в глазок, потом приоткрыл дверь. Он подал условный знак бабки, которая находилась на балкончике, три раза стукнул кулаком по внешней стороне двери. Бабка в ответ три раза постучала костяшками пальцев по металлической части перил. Эх! Это же та самая бабка, в голову которой прилетела, когда Гаврюша порвал местных гопников. Она тогда свинтила с балкончика в дом. Упс. Френдли Файр вышел. Оказывается, бабка-то своя. Ну ладно, вроде ей там прилетело не сильно, так что ничего страшного. После того, как бабка отстучала по перили в ответ, сила распахнул дверь настежь и постранился, пропуская нас наружу. Вперед, пригнув голову, выбежал Бинг Гвен, за ним День Солнца, Вход и Вэй. Ну и я пристроился в кельваторе верхушки местного сопротивления и тоже побежал, чтобы не отставать. Бин Гвен сходу свернул направо в узкий проход между домами. Там я, кстати, не бывал еще. Этот узкий проход петлял туда-сюда, а кое-где расходился в разные стороны развилками. Понятно. Куда бы ты ни вышел из этого прохода, в какое ответвление бы не завернул, Найти, откуда изначально ты пришел, просто невозможно. Это самый настоящий лабиринт. Даже по этому лабиринту мои новые товарищи бежали впереди меня, пригнув голову. Привычка. Видно, что триада их прижала капитально. Я даже сбился со счета, сколько раз и в какую сторону мы повернули. Но примерно через три минуты Бин Гвен перешел с бега на шаг, и мы вышли из этой кишки а за какую-то пустующую палатку. А после уже попали на небольшую площадь, на которой находилось большое количество палаток, уже не пустующих. такий маленький рынок. Тут продавалась и рыба, и броня с оружием, и какие-то ингредиенты. В общем, всего понемногу. Только мы оказались на этой площади, как один из мужиков в капюшоне. Тут же указал на нас пальцем и что-то крикнул двум своим сопровождающим. Те сразу побежали в разные стороны покинули рынок. Ага, нас, походу, обнаружили. Глянул на бингвена, что стоял впереди меня на шаг. На его лице играли желваки. Волнуется мужик. Глянул на остальных. Их морды были не менее напряженные. Ну ничего, ребята, сейчас вас отпустит. Между тем люди, что торговали в палатках, резко начали сворачиваться. Они невероятно быстро поскидывали все свои продукты в какие-то ящики, после чего стали исчезать в хлопках телепорта. Оперативно. Какая-то минута рынок опустил почти полностью. Даже посетители разбежались в разные стороны. Видать, подобные разборки тут не редкость. Слишком уж слаженно все смотались. И вот стало понятно, почему. Со всех сторон рынок хлынули гопники, похожие на тех, что Гаврюша порвал перед секретным домом сопротивления. Я усмехнулся. «Ну-ну, ребятки, зря вы сюда прибежали. Ох, зря!» Площадь буквально за минуту наполнилась народом, взяв нас в клещи. В основной массе парни с широкими штанами, с черными куртками — как те, которых Гаврюша убил. Но есть и другие, каких-то белых кимонов, в доспехах. В общем, народ разношерстный. Но все так или иначе со значком дракона. Бин Гвен хоть и играл своими желваками, но сделал полшага назад и повернул голову ко мне. Ну вот, теперь для нас точно нет пути назад. Сейчас они наверняка знают, как мы выглядим, и видят наши ники. Я перевел взгляд на входа и на день и солнце. Морды кирпичами, в глазах решительность, даже кулаки одинаково сжали. Да уж. Это для меня все вокруг не больше, чем развлечений. Ну, разве что еще халявный опыт для Гаврюши. Они рискуют нормальной игрой. Ведь они действительно все на кон поставили. Ну, только Вэй выглядит поспокойней, хотя это не мудрено. Он и так запалился, и все равно в последний раз в городе находится. Бингвен продолжал. «Как же хочется, чтобы ты оказался прав, чужеземец». Ты не представляешь, насколько все устали прятаться, как крысы. Толпа чуть разошлась, и сквозь нее прошел низенький лысый мужичок в свободной одежде, похожий на халат, с большим знаком дракона на всю грудь. И это, видать, тот босс, о котором говорил Сила. Глянул его ник — Ванг. Хоть вид у мужичка был достаточно добродушный, но начал он совсем не ласково. Ну что, щеглы, попались? Увидев перед собой двух совершенно одинаковых Вейв, его бровь выгнулась вверх. Самое тупое использование сферы трансформы, что я видел в жизни. К вам двоим. Он кнул пальцем в В, и потом в меня. Мое предложение не относится. Вы трупы. А остальные пусть послушают. Мы всю вашу падаль подпольную передавим. В любом случае. Но к одному из вас у меня будет предложение. Он обвел нас взглядом и тормознул на Бингвене, точнее, на Гаврюши на его плече. Мой Пет его явно заинтересовал. Точнее, тебе, с червяком. Тебе нужно сдать все ваши некие явки. Взамен же мы тебя приподнимем. Станешь уважаемым человеком в Чанге. Будешь иметь хоть и небольшой, но свой процент от местных палаточников. Такое предложение поступает только раз в жизни. Не просри его. Бингвен побагровел и шипя выдал. А у меня для тебя другое предложение. Гав, Гав, он повернул ко мне голову с таким беспомощным взглядом, на что я тут же помог. Гаврюша. Бингвен с видом точно повернулся обратно к Вангу. «Гавлюша, убей эту падаль! И убивай его везде, и всегда, где бы ни встретил!» Мой Пет это нарочно лениво приподнял свой жбан с плеча китайца и посмотрел на босса отряды будто изучая. Сам же Ванг криво, усмехнувшись, повернул голову назад. В раз, вот только закончить он не успел. Взорвался фонтаном кровавых брызг. Секунда, и окровавленный Пет полез обратно на плечо Бингвена. Лидер сопротивления опять повернул ко мне совершенно хранивший взгляд, в полнейшей тишине выдавил. «Это же был, босс, шестисотый уровень!» Его слова всех вывели из ступора, как после щелчка пальцев противники, взрывев, кинулись на нас, но Бингвен ткнул в толпу пальцем. «Гавлюша! Фас!» Ровно три секунды понадобилось моему Пету, чтобы превратить всю эту толпу в кровавое месиво. Бингвен и остальные с какими-то потерянными взглядами смотрели на Росса Пилута в кровавых ошметках. Вся площадь была почти равномерно сеяна и первым, и вторым. И это неудивительно, что почти с каждого бандита что-то да выпало. Они почти все поголовно были ПКшниками. В отсутствии стражи в городах отмывать репутацию совсем не обязательно. Я хлопнул по плечу Бингвену. «Ну давайте, зачищайте город. На деньги Слута нанимайте бойцов и стражу для городов. Это вроде можно сделать. Создавайте армию. Только половину всего лута, что набьет Гаврюша, не забудьте мне отложить. Будет моей долей. Ну, что? Я посмотрел по очереди на все еще шарашенную верхушку сопротивления. Кто отведет меня до ваших богов? вы оторвал взгляд от завала лута и как будто больше спрашивал. Может, я? Я кивнул. Добро. При этом достав косу смерти. За моей спиной тут же взметнулся вверх темный плащ, Взлетев буквально на полметра вверх, я призадумался. а вы это как мне тащить с собой? На ручках, что ли? Да ну, хрень какая-то. Не, мне не тяжело. И если бы это был не Вэй, а какая-нибудь вен, я бы, может, и согласился, а так, ну ее нафиг. Так-так. Может, его в тюрьму посадить? Не, тоже не то. Вэй же дорогу должен указывать. Не доставать же его из тюрьмы каждые десять минут, да еще на лету. И что он мне показать-то успеет, если я его буду мгновенно убирать обратно, чтобы он на землю не шлепнулся?» Не знаю, что Вэй там прочитал в моем взгляде, но мне кажется, он о чем-то начал догадываться, так как тут же поднял руки вверх. А можно я на Маунте поеду? Хм, Маунт — хорошая идея. Костяна, что ли, призвать? Да на нем полетим. Но тут же мой порыв призвать дракона разбился, мысль, что сфера-то сейчас не со мной, а Костяна из другого мира не призову. Не, я могу, конечно, местных сейчас телепорт взять в этот город, как его там, Чанг вроде бы. Сам телепортируюсь в какой-нибудь городок под Тулы. Оттуда мне откроют телепорт в Надежду, я заберу сферу и вернусь обратно уже с Костяном. В целом можно так, только кучу телодвижений займет. Да и сфера у меня окажется. А ведь там у меня центр межмировой торговли, там без сферы никак. Я вздохнул. Ладно, на обычных маунтах, так на обычных маунтах. Я, конечно, могу и просто лететь рядом с Вэй, но, блин, своего маунта Тузика не видел тысячу лет. Хоть посмотрю, как он поживает. Кивнул ее. Да, давай так. Вэй будто отмашки ждал. Перед ним в то же мгновение появился седленный раптор. Реальные рептилия. Я таких в туле не наблюдал до этого. Хм, может, тут как раз кони не распространены, а вот такие маунты, очень даже в ходу. Краем глаз увидел, как народ поглядывает на рептилию. Вон у входа в глазах, восхищение. Не, похоже, все-таки этот маунт какой-то уникальный. Раптор глянул в мою сторону и приоткрыл пасть полную зубов. Ну-ну, ты мне еще порычи. Ну, или пошипи. Какие там звуки рептилии издают? Впрочем, неважно. Я усмехнулся и активировал призыв. Передо мной тут же появился Тузик, собственной персоной. Мой красавец. Тело черное, как ночь, прямо под цвет плаща за моей спиной. Весь полыхает ярко-желтым огнем. Языки пламени гривы чуть колышутся на легком ветерке. Из горящих глаз временами сыпятся искры. От раскаленных копыт отходят язычки пламени. А что, Тузик, давно не виделись. Мой Пет перевел взгляд на меня и оскалил огненную пасть, полную бритвенных, острых, раскаленных до бела зубов. — Да что вы мне все тут скалитесь? Я дал щелбана по наглой морде Тузика. Его морду от этого щелбана прилично так мотнуло в сторону. — Не балуй! — О, другое дело. Сразу признал меня, сволота такая, больше не скалится и безропотно дает потрепать свою горящую гриву, вовремя гася пламя с желтого на голубенькое, не обжигающее. Я приобнял Тузика за шею и прижался щекой к его шкорной шкуре. «Блин, соскучился я по этой скотине, неблагодарный!» Запрыгнул в седло, повернул голову к вею. «Ну что, поехали?» Интерлюдия пятая. С небольшой площади только что ускакали двое. Один на Рапторе, второй на Найтмаре. На самой же площади остались трое. Немолодой мужчина в серой куртке, лысый мужчина в синем доспехе с черными усами и молодой парень в легкой броне. Молодой парень позвал старика. «Бингвен!» Тот будто находился в прострации, но через секунду, как его позвали, мотнул головой и посмотрел на парня. «А?» День солнца показал рукой на лут, что лежал на площади вперемешку с кровавыми ошметками. «Надо бы собрать!» Бингвен снова мотнул головой и уже с полностью осознанным взглядом ответил. «Да». «Погоди!» Он посмотрел на свое правое плечо, где устроился горящий молот. «Гавлюша, сейчас они начнут возрождаться. Всех, кто носит эмблему дракона, нужно же сразу уничтожать». «Самое большое скопление будет там», — старик указал рукой на запад. «Где точка возрождения?» Гаврюша кивнул и, отпустив тело Бингвена, полетел в указанную им сторону. Бингвен же продолжил давать указания парню. «Мы со входом займемся лутом, а ты сгоняй до нашей базы и выводи всех на улицы. Скоро по всему городу будут кучи лута после возродившихся бандитов. Нужно оперативно все это лутать, чтобы они не смогли подобрать сами». День и Солнце молча кивнул и, нырнув в кишку узкого прохода, помчался до базы. Лысый мужик хмыкнул свои усы. «Бингвен, ты как?» Старик в ответ покачал головой. «Честно, в шоке, и до сих пор все никак отойти не могу». Вход выдохнул и признался. «И я, мой друг, и я. Помнишь, как Вэй ходил, задрав хвост, когда выбил уникального пета?» Бингвен криво улыбнулся в ответ. «Теперь уже так хвастаться не будет. Теперь официально самый крутой пет явно не у него». Кот тоже улыбнулся и почесал подбородок. «Маунт. Какая-то коса, который дает плащ с полетом. Гавлюша, в конце концов. Тоже пет, как я понял. Кого вообще вы притащил к нам?» Бингвен развел руки в сторону и покачал головой. «Кот, я понятия не имею». Старик постоял секунд десять, поглаживая подбородок, и продолжил. «Ну, знаешь, впервые за все это время у меня по-настоящему появилась надежда». Лысый кивнул в ответ. У меня тоже». И тут же указал на землю. «Ну что, начнем собирать? А то и правда кто-то после возрождения успеет сюда добежать, да что-нибудь забрать». «Да», — ответил Бингвен, — «начнем».